Глава 17. От запаха томатного соуса и молодого сыра Лори ощутила голод, едва войдя вот-то через вращающуюся дверь. После того, как во время обеденного перерыва ей пришлось поехать на просмотр квартиры, она так и не смогла найти время, чтобы пообедать. Она удивилась, увидев, что Кендра уже сидит у барной стойки. Рядом с ней сидел мужчина, одних с ней лет. На Кендре всё ещё была её медицинская униформа, а её спутник был одет в белую рубашку, галстук в полоску и брюки свободного кроя. Поскольку было ещё всего три часа, кроме них у стойки сидели только двое посетителей. Парочка, устроившаяся на другом её конце. Лори подумала, что, возможно, за эти пять лет привычки Кендры так и не изменились. Когда Лори подошла, Кендра встретилась с ней глазами и немного выпрямилась на своём барном стуле. Лори села на стул, стоящий рядом с ней. «И спутник Кендры, ещё один любитель питейных заведений», — подумала Лори. Коротко пожал ей руку. У него было худое гладкое лицо, пронзительные кори глаза, редеющие тёмно-русые волосы и большие очки в тёмной оправе. «Извините, что я явился без приглашения на вашу встречу, но когда Кендра рассказала мне, куда она идёт, я настоял на том, чтобы пойти с ней. Я Стивен Картер. Я работаю вместе с Кендрой». «Он хочет сказать, что он мой босс», — уточнила Кендра. «Притом такой, который всячески старается меня опекать». Лори помнила, что Кендра упомянула это имя во время их предыдущей встречи. Картер был тем самым её другом и однокашником, который дал ей работу ассистента-врача. «Интересно, зачем Кендри было говорить ему о нашей встрече?» — подумала Лори. Вчера вечером она настаивала на том, чтобы в передаче не было упомянуто имя её нынешнего работодателя. Представляясь ему, Лори не назвала своей фамилией и ничего не сказала о своём шоу. Вмешавшийся в их разговор бармен спросил её, «Не желает ли она выпить итальянского игристого вина?» Он был лыс, и его лицо украшало аккуратно подстриженная бородка с проседью. «А вы двое пьёте игристое?» — поинтересовалась Лори. Кендра покачала головой. «Я редко употребляю спиртное, к тому же сейчас ещё так рано... Извините, это было бестактно с моей стороны. Я никого не хотела осуждать». Мы со Стивеном заказали только кофе и итальянское мороженое. Кстати, здесь и то, и другое выше всяких похвал. Но Деннис был бы рад налить вам всё, что бы вы не пожелали». «Это точно», — радушно сказал бармен по имени Деннис. Его глаза щурились, когда он улыбался. И Кендра не шутила, сказав, что Стивен старается её опекать. «Он строго-настрого приказал меня гнать любого, кто попытается ей досаждать. Кендра хороший человек. «Мы её любим». Лори подумала, что она, кажется, знает, почему Кендра выбрала именно этот ресторан и почему привела с собой своего босса. Она хотела, чтобы Лори стало известно, что существуют люди, которые видят её в ином свете, чем родители её покойного мужа. Лори заказала капучино и итальянское мороженое. Один шарик апельсинового и один кофейного. «Наверное, вы сразу смекнули, что я тут частый гость» многозначительно сказал Стивен. «Кендра, думаю, мы с вами могли бы обсудить наш частный вопрос после того, как поедим», предложила Лори. «Кендра уже рассказала мне, кто вы», снова подал голос Стивен. «Мы с ней очень близки. Если бы жизнь повернулась иначе, мы даже могли бы пожениться. Во всяком случае, так мне хочется думать». Кендра бросила на Лори смущенный взгляд. Мы со Стивеном время от времени встречались, когда учились на медицинском факультете. Она не упоминала этот факт, когда заговорила о нём вчера. А потом, после всего, что произошло, он повёл себя как такой хороший друг. Так что я, разумеется, рассказала ему, что я дала согласие участвовать в вашем шоу. И вы должны знать, что Кендра не сумасшедшая. Это Мартин старался выставить её в таком свете. Я видела это собственными глазами». «А вы хорошо его знали?» — спросила Лори. Стивен фыркнул. «Чтобы этот чванливый, самовлюблённый тип снизошёл до общения с каким-то там беспородным дерматологом? Но нет. Мартин далеко не всегда бывал добр, — сказала Кендра. Но он всё-таки женился на мне. А в моих жилах течёт совсем не голубая кровь». «Верно. Но ты Кендра, а это куда лучше». Даже после того, как принесли мороженое, которое в самом деле оказалось восхитительным, Лори видела, что Стивен не может оторвать от Кендры влюблённых глаз. «Насколько я понимаю, вы не были поклонником чуда — заметила она. «Чудо-доктор? Не смешите меня», — презрительно бросил он. «Странно, что именно Кендра вечно пытается напомнить мне о том хорошем, что будто бы «было в Мартине Белле». Но меня бесит, что после его смерти его изображали во всём белом, а Кендру вывалили в грязи. Честное слово, если бы он остался жив, к настоящему времени его бы уже разоблачили». «Разоблачили?» «Да, как обманщика. И афериста. И полного козла». Кендра вздохнула. «О, Стивен, пожалуйста, не заставляй меня пожалеть о том, что я привела тебя сюда». На взгляд Лори Кендра выглядела сейчас по-настоящему расстроенной. Но ей было хорошо известно, что люди умеют изображать самые разнообразные эмоции, совсем не испытывая их. Возможно, Кендра с самого начала рассчитывала, что Стивен поведёт себя именно так. Пусть он плохо выскажется о её покойном муже, и тогда ей не придётся делать это самой. Кендра часто звонила мне по телефону, будучи полностью не в себе. Люди считали, что она находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Нет, просто из-за этого брака она пребывала в глубочайшей депрессии и была постоянно переутомлена. Мартин вскружил ей голову, как в какой-нибудь сказке. Но когда она оказалась заперта в его замке в качестве его жены и матери его детей, он обращался с ней ужасно. Он ей изменял, он её унижал. И он даже не был хорошим врачом. На него то и дело сыпались иски. Кендра вздрогнула, и на её лице мелькнуло удивление. «Стивен, как ты вообще об этом узнал?» «Ты сама мне рассказывала», — ответил он. «А я этого даже не помню», — уныло проговорила она. «Потому что тогда ты была не в себе». «В общем», — продолжил он, доев мороженое. «Я хотел, чтобы вы знали». «Дело вовсе не в том, что Кендра решила навести на Мартина напраслену после его смерти. Она рассказывала мне всё это тогда, когда это происходило. Я видел, как в этом браке ей становилось всё хуже и хуже. А теперь я оставлю вас наедине. Вам нужно о многом поговорить». Лори не могла не заметить, что, обняв Кендру на прощание, Стивен вовсе не торопился её отпускать.